Глава. 47. Ох, как же сделать все правильно и не ошибиться. Нет, парни-то простят, скорее всего и вовсе не заметят моей оплошности. Но не хотелось поставить в неловкое положение соседку. Она же не привыкла к тому, что приятель может закричать через всю улицу «Эй, привет, идем к нам, хочу тебя кое с кем познакомить». Оливия, позволь познакомить тебя. Закарий. Зак поклонился, и поклон оказался неожиданно изящным. Тренировался он, что ли? И его брат, Зенобий, второй близнец, тоже поклонился. Мы вместе учимся на боевом. И я повернулась к соседке. Оливия Графиня Сандью, моя соседка по комнате, учится на целителя. Она присела в реверансе. Просто Оливия «Тогда я Зен, а он Зак. Позвольте вас проводить». Зен попытался было подставить мне локоть. Перехватив его взгляд, я едва заметно качнула головой. «Барышня может идти под руку только с братом или старшим родственником». Зен опустил веки, дескать, понял. «Я сместилась так, чтобы оказаться справа от него», — бросила быстрый взгляд на Зака. То ли он внимательно наблюдал за нами и быстро сообразил, что к чему, то ли Оливия, как и я, сманеврировала так, чтобы ничего не нужно было объяснять вслух. И это у нее вышло незаметней и изящней, чем у меня. Мы прошли весь первый этаж, свернули в коридор. У входа в зал для торжеств дежурил мужчина лет сорока во фраке. «Представьтесь, пожалуйста». попросил он. Услышав наши имена, поставил отметки на листе, который держал, но вместо того, чтобы пропустить, спросил. «Вы танцуете?» «Да», сказала Оливия, «я замялась». Не все танцы. «Возьмите программку и вычеркните танцы, в которых не хотите участвовать». Он жестом указал на выстроившиеся в коридоре столы, где лежали письменные принадлежности. Оливия, извинившись, двинулась в зал. Мы с близнецами остались втроем. Я заглянула в программу, потом в книжечку, что она мне дала, сверяя порядок танцев. Да, соседка была права. Он не менялся. «Похоже, мы с вами не танцуем», — проворчал Зак. «Есть ли вообще смысл идти в этот зал? Пожр...» «Поесть, попить я и в столовой могу!» Зен, оторвавшись от программки, задумчиво покачал головой. «Я бы хотел остаться хотя бы на первую половину вечера, посмотреть что да как». «Посмотреть или присмотреть!» — фыркнул Зак. Зен улыбнулся, подмигнул мне. «И то, и другое...» «Да я и сама!» – возмутилась была я, но меня перебил радостный возглас Зака. «О, кадриль! Хоть что-то!» «Это не та кадриль, к которой ты привык», – сказала я. Не хотелось расстраивать парней еще сильнее, но предупредить их стоило, чтобы не чувствовали себя неловко. «У меня самой дела обстояли не так плохо. Вальс, кадриль и голуб повторялись по нескольку раз». Пропущу всего четыре танца, как раз будет время отдохнуть, а остальные мои. Если, конечно, найдутся желающие меня пригласить, а не найдутся, плакать не буду. Вернусь домой и в кое-то веки высплюсь как следует». Зак, однако, расстраиваться и не собирался. «Фигуры не те, да и ладно, музыка-то та же». «Пристроимся где-нибудь сбоку, чтобы не мешать остальным. И попляшем хоть три танца, да наши. И пару найдем. Не одни же знатюки тут будут». Он ухмыльнулся. «Вот ты, чем не пара? Запиши Зена в эту свою книжечку». Его брат хмыкнул, а Зак расцвел. «А я, пожалуй, украду танец вот у этой красавицы. Только познакомлюсь сперва». С этими словами он направился к девушке, скромно притулившейся у края соседнего стола. Платье на ней было простое, шерстяное, хоть и новое, да и прическа обычная коса говорила о том, что она не из знатных. Услышав Зака, девушка подняла на него взгляд и неуверенно улыбнулась. Чтобы не смущать ее еще сильнее, я повернулась к Зену. ты в самом деле хочешь? Я смутилась, не договорив. Прямо спрашивать, хочет ли парень поплясать со мной, было неловко. И записывать, не спрашивая, тоже неловко. В конце концов, он мой друг, а не ухажёр. И у него могут быть планы на другую девушку. Почему бы и не поплясать? Улыбнулся он. Но если ты уже наобещала все свои танцы «А ты танцуешь?» – перебил его выреши точно из-под земли Себастьян. «Что ж ты сразу не сказала? Чур мой первый вальс, и Маргивский...» «Я не танцую, Маргивский». «Ладно, тогда вторая кадриль. Первую ведь ты уже обещала?» Я взглянула на Зена. Он смотрел на брата. Точнее, на девушку в льняном платье, которая взяла под руку ту, что в шерстяном, и стреляла глазками в нашу сторону. Вслед за нами на оживленно болтающую троицу уставился и Себастьян. Девушка в льняном платье зарделась, опустила ресницы, снова глянула на Зена. «Нори, без спросил он. «Конечно», – кивнула я, улыбнулась Себастьяну. «Первый вальс и вторая кадриль». Зак обернулся к нам, мотнул головой, подзывая. «Позвольте представить вам, милые барышни, моего брата и наших друзей». Обе девушки оказались с бытового. Услышав боевой, начали смотреть на близнецов так, словно парни стали на голову выше ростом и на сожень шире в плечах. Те это заметили и вовсе разлились соловьями. Даже обычно молчавший зен сделался на удивление словоохотливым. Болтая и смеясь, мы зашли в зал, вернув программки распорядителю. Я не стала спрашивать у близнецов и их новых знакомых, какие танцы они вычеркнули. Смущение девушек рассеялось, и незачем было снова ставить их в неловкое положение. Зал казался огромным и пустым, несмотря на стайки студентов тут и там, да и вообще выглядел скромно. Деревянные панели на стенах, шершавая плитка на полу, несколько простых светильников на потолке. Под потолком галерея, глубина которой скрывалась в темноте, никакого сравнения с той иллюзией, что показал мне Рик. Мне взгрустнулось при этом воспоминании не потому, что не доставало роскоши, просто хотя бы три танца из всех сегодняшних я бы хотела потанцевать с ним ничего не в последний раз будет еще и бал в честь зимнего солнца ворота а потом весной я тряхнула головой не буду загадывать чтобы не сглазить студента в зале становилось все больше вскоре он перестал казаться пустым, но все же оставался просторным Парочки и грубки бродили туда-сюда, выискивая знакомых и представляя их однокурсникам. На меня глазели и перешептывались так, что я поначалу чувствовала себя так, словно пришла на бал в одном белье под иллюзией, и та слетела. А потом услышала за спиной. «Простолюдинка с боевого! Откуда такое платье? Любовник поди!» Это же какой должен быть любовник, чтобы такое дарить? Я мысленно хмыкнула. Любовник так любовник. Тем более, что отчасти их предположение было правдой. Пускай завидуют, а мне не в чем себя упрекнуть. Когда из круговорота людей вынырнула Оливия и представила мне парня с целительского, а тот сразу же напросился на голоб, я мысленно хихикнула, вспомнив ее, бояться подходить, чтобы не прилетела. Когда Феликс подвел алхимика, удивилась, а потом и вовсе перестала что-то понимать. Казалось, каждый мой однокурсник задался целью непременно познакомить меня с кем-то из своих приятелей, знакомых и знакомых-знакомых, и не успела я опомниться, как все листы в больной книжечке оказались заполненными, кроме тех танцев, которые я просто не умела танцевать. Не выдержав, я устремилась к ливии подхватила ее под локоть. На возвышение у стены начали подниматься преподаватели, и, воспользовавшись тем, что все отвлеклись на них, я потянулась к уху соседки. «Это такая шутка да? Не может же быть, чтобы все эти парни хотели со мной потанцевать, когда тут полон зал дворянок!» Оливия с улыбкой покачала головой. «Нет, вряд ли они сговорились, чтобы оскорбить тебя». «То есть?» – не поняла я. «Взять с девушки обещание танца и не пригласить на него – оскорбление», – пояснила подруга. «Думаю, все эти молодые люди совершенно искренне хотят с тобой познакомиться. Ты очень красивая. Если бы ты выходила в свет, то стала бы одной из самых ярких дебютанток сезона. Так что просто улыбайся, танцуй и никому ничего не обещай». Я не нашлась, что ответить. «Одной из самых ярких скажет тоже». К счастью, усиленный магией голоса распорядителя призвал нас к тишине, а потом начали говорить преподаватели. Торжественные речи не затянулись. Закончились как раз, когда студенты начали скучать и перешептываться. Ректор удалился, преподаватели смешались с толпой. усиленной магией голос распорядителя объявил начало бала. свет погас и вспыхнул снова зал изменился. деревянные панели на стенах обернулись матовым стеклом И темных стали голубыми покрылись рисунками напоминавшими роспись на старинных фарфоровых вазах и точно мало было ровного нежного света что они источали На колоннах появились светильники, а ограждение галереи второго этажа, раньше скрывавшееся в темноте, засветилось золотым. Потолок словно сделался выше, обрел цвет ночного неба, покрылся росписью. Облака, луна, звезды, ветви диковинных растений. «Какая красота!» — выдохнула я. Судя по гулу, что пробежал между студентами, восхитилась не Все тут же зашевелились, подались к стенам. Заиграла музыка. Распорядитель подошел к статной блондинке, повел ее в шагах. Студенты снова зашевелились, затрепетали веера. Вот еще одна парочка пристроилась за распорядителем. И еще... я затеребила цепочку больной книжечки. Этот танец у меня был обещан, как и все остальные. Но молодой человек с международного, взяв с меня обещания, растворился в толпе, возвращаясь к своим друзьям. « Что ж, вот и проверим. Додумать я не успела, увидев, как он отделился от противоположной стены и двинулся ко мне. Не дойдя до середины зала, Поймал мой взгляд, и я едва заметно кивнула. Он улыбнулся и прибавил шагу. Окажите мне честь. И я подала руку, и он повел меня к хвосту процессии. Думала, что в этом танце буду скучать. Ва радость вышагивать по залу с важным видом, время от времени, приподнимаясь на носочки. Но международник своим неполным двадцати успел побывать в полудюжине стран и рассказывал о них так интересно, что я заслушалась. Мы продолжили болтать, и когда музыка закончилась. «Игристого?» – предложил он, поворачиваясь к слуге, несущему на подносе бокалы. «Спасибо, мне бы чай!» Молодой человек улыбнулся, а я смутилась. «Опять я что-то брякнула не то!» Но в тот единственный раз, когда я попробовала хмельное, Дейзи влила его в меня практически силой. Оно мне не понравилось. Даром, что тогда я почему-то совершенно не опьянела. «Тогда нам стоит подняться на галерею», — сказал международник. «Чай там вряд ли найдется, но на столах наверняка есть лимонад и разнообразные соки, чтобы утолить жажду». Наверху действительно оказались столы, уставленные напитками и закусками. Я едва успела пригубить лимонад, как снова заиграла музыка. «Разве ты не обещала этот танец?» – спросил он. Я ойкнула «Спустись», – посоветовал парень, – «чтобы кавалер не разыскивал тебя по всему залу. Оставь на столе редикюль рядом с бокалом, чтобы слуги не забирали его. И спускайся». Я помедлила. «Никто не тронет твои вещи», — улыбнулся он, и я почувствовала себя деревенщиной. От неловкости меня спас Себастьян. «Первый вальс», — напомнил он. «Да, конечно». Международник откланялся, и я, оставив сумочку рядом с бокалом, позволила однокурснику свести меня вниз. Как вы выживаете среди стольких правил, не удержалась я, кладя руку ему на плечо в ожидании нужного такта.